Я всё ещё не мог перевести дыхание. Сердце колотилось, как бешеное. Зрительный зал возбуждённо гудел. Я неопределённо потряс головой. «Там видно будет». «Только не тяни так больше одеяла, дай другим поиграть!» Я поморщился и ничего не ответил, только рукой махнул. Мне был неприятен этот разговор. Пять минут назад я с запредельного коснулся. Можно сказать, выше облака взлетел, а они... У них друг погиб. Они даже сейчас думают только о деньгах. Прав, наверное, был Сито. Дрянь команда. Не бойцы. Со всех сторон лезли какие-то люди. Меня хлопали по плечам. Толкали, тормошили. На горизонте мелькнула растерянная физиономия кабанчика. А я тянул шею и вертел башкой, как суслик. Пока не наткнулся на черные Танукины глаза. И мне почему-то сразу стало легче. Среди возбуждения и суеты, среди всей этой восторженной истерики, хрупкая девчонка в белой футболке оставалась островком спокойствия. С гитарой в руках я протолкался к ней и замер, не зная, что сказать или сделать. Но первая начала она. Расширенными глазами, глядя на меня, серьёзно сказала она, «Это было супер! Ты обалденный!» Безо всяких предисловий она обхватила меня одной рукой за шею, другой за затылок и впилась мне в рот, кусаясь, словно маленький вампир. Целовалась она, надо сказать, довольно смело. Губы её были холодны, как лёд, но меня сразу бросило в жар. Я вдруг вспомнил, что уже год ни с кем не целовался. «Спасибо», — выдохнул я, когда она отпрянула и попытался пригладить торчащие вихры. «Но ты слышала, а? Шутишь?» Она едва заметно улыбнулась. «Конечно!» Я вспомнил свои странные ощущения на сцене и решил, что этим непременно надо с ней поделиться. «Да ну-ка, послушай, я хочу тебе сказать...» «Не сейчас», — остановила меня она. «Иди в гримёрку и переоденься, я буду ждать выхода». «Эй!» Тут её глаза нехорошо прищурились. «А где футболка моя?» «Надеюсь, ты не выкинул её в зал?» «А?» — я глядел себя. «Не знаю. Может быть, на сцене? Иди подбери». «Хорошо. Стой, погоди. Мой телефон у тебя. Который час?» «Без десяти одиннадцать». Я присвистнул. Не мудрено, что на третью группу не осталось времени. Танокина футболка отыскалась на микрофонной стойке и напоминала мокрую тряпку. Там же валялись кроссовки. Публика зашвырнула их обратно. Оставив гитару кабинетом, я торопливо сполоснул лицо и шею минералкой из бутылки, оделся и двинулся к выходу. Откуда-то, как чёртик из коробочки, выскочил Хельк. Избивчиво стал уговаривать меня поехать с ними на флэт Я отговорился нехваткой времени. Меня хватали за локти и тянули с кем-то выпить. Насилу вырвавшись, я выбрался в фойе. И тут передо мной возник кабанчик. Секунду или две он просто стоял, загораживая дорогу. Глядя на меня чуть искоса, потом мотнул головой. «Идём», — потребовал он, — «разговор есть». «Кабан, я тороплюсь», — запротестовал я. «Это ненадолго. Ты куда, наружу?» «Да, меня там ждут». «Пошли в туалет это по пути. Всё равно тебе ж надо, а?» Я собрался возразить, но почувствовал, что мне действительно надо, и кивнул. В туалете было людно. Слоился дым, и не только табачный. В полном молчании мы разошлись по кабинкам и встретились на выходе у раковин. Я, наконец, увидел себя в зеркале. Господи, ну и рожа! Глаза на выкате, волосы как иголки, под глазами круги, Неначе иначе хитрая деваха переборщила с тенями я наклонился над драковина и стал смывать боевую раскраску меня все еще колотило руки слушались плохо классно сыграл сказал кабанчик спасибо фырка ответил я ты тоже сработал как надо отличный звук сделал супер просто жан медленно сказал кабанчик я хочу тебе одну штуку сказать чтобы ты знал какую